Глава седьмая. Великое предприятие. Когда мы с Арчи шли по пристани от таможни к нашей шлюпке, я заметил на причале одинокую внушительную фигуру араба. Он был ростом в 6 футов с великолепной фигурой. Грязно-белый бурнус, обернутый вокруг тела, подчеркивал достоинство его позы, и его красивое лицо было спокойно и выразительно. Из-под складок черно-желтого тюрбана черные глаза были устремлены на гавань. И, проследив за его взглядом, я понял, что он смотрит настоящую на якоре чайку. Эти глаза, привыкшие к расстояниям пустыни, должно быть, были сильнее моих, но я сам смог разглядеть движущиеся на нашей палубе темные фигуры, и одна фигура, был ли это профессор, стояла у порочня со стороны причала. Раб не заметил меня ярче, и у меня была возможность внимательно рассмотреть его. Он не стар, примерно 35 лет, и у него загорелое небритое лицо. Когда мы гребли к кораблю, его взгляд, наконец, упал на нас, и мне показалось, что наблюдал за нами, пока мы не поднялись на палубу. С палубы я по-прежнему видел его сильную неподвижную фигуру, стоящую все в той же позе и, вероятно, профессор тоже его увидел, потому что он подошел ко мне с тревожным выражением на лице и попросил новой встречи с моим отцом, дядей Наботом, и мной. Я также пригласил Надо Бриттона, Арчи и Джо, и вскоре мы все собрались в каюте моего отца. «Я думал над вашим предложением», — начал Ван Дорн, и пришел к выводу, что мое первое условие в данных обстоятельствах Было недостаточно щедрым. Говоря откровенно, его маленькие глаза Харька были какими угодно, только не откровенными. «Сокровище для меня бесполезно, если я не получу вашей помощи в получении его и доставке в безопасное место. Поэтому я готов пересмотреть свои взгляды на дележ добычи». Мы молча смотрели на него, и через несколько мгновений он добавил «Как, по-вашему, каким будет справедливый дележ? – ответил мой дядя. Он опытный торговец. «Согласно вашему рассказу, сэр», — сказал он, «вы не являетесь открывателем сокровищ. Профессор Лавлейс несколько лет искал его и, наконец, добился успеха, потому что нашел заброшенную диаграмму, выгравированную на стене разрушенного храма. Он нанял вас в качестве своего помощника». «Скажите нам, какую часть находки он обещал вам?» Профессор поколебался. Видно было, что он хотел нас обмануть. Его манеры говорили, что он лжет. И уверенно сказал. «Мне была обещана половина. Но, конечно, после смерти Лавлейса все сокровища принадлежат мне. Вы заключили какой-то контракт?» — спросил я. «Нет, но наш договор был честным и справедливым». Есть ли у Лавлейса наследники, семья? Нет, никого. Дядя Набот со своей обычной рассудительностью сказал, если вы в обмен на помощь Лавлейсу получали половину, мы можем договориться также за нашу помощь. Лавлейс считал, что ваша помощь этого стоит. Наша стоит не меньше. Вандорн покраснел. Он сам своим глупым заявлением растал сеть, в которую попал. Он посмотрел в окно, и, проследив за его взглядом, я увидел все того же араба, все в той же позе, смотрящего в нашем направлении. Еле заметная дрожь прошла по телу профессора. С оживленным выражением он повернулся к нам. «Профессор Лавлейс оставил за собой коллекцию папирусных свитков». Резко сказал он, «Я сделаю то же самое. Эти рукописи для вас не имеют никакой цены». Все драгоценные камни, украшения и все прочее, кроме папирусов, я согласен разделить с вами поровну». «Очень хорошо», — сказал дядя Набот, кивнув. «Договорились. Запиши это, Сэм, и мы все подпишем этот документ». Я принес бумагу и ручку и начал составлять договор. Немного погодя, я остановился. «В случае вашей смерти, профессор, «Полагаю, вы согласитесь, что все сокровище приходит к нам, поскольку таково же было ваше условие в случае смерти Лавлейса?» Он слегка побледнел и ответил. «Вы хотите поместить это в договор?» «Да, если вы согласны». «А вы со своей стороны согласитесь защищать меня от опасности всеми возможными способами? Защищать мою жизнь так же, как защищаете собственные?» «Конечно». В таком случае, включайте это в контракт. Будет ужасно умереть, когда все сокровища окажутся у меня. Но если я погибну, мне некому завещать свое наследство». Я снова стал писать, а дядя Набот заметил. «Не бойтесь, сэр. Мы будем вас защищать. Сэм хочет только предусмотреть всевозможные неудачи, и я думаю, что он прав. Но мы будем удовлетворены справедливым делением» и намерен выполнять свой долг по отношению к нам, даже если это может стоить нам жизни. Когда контракт был готов, профессор без единого возражения подписал его, и после того, как подписали все остальные, маленький человек вышел на палубу и оставил нас одних. Этот человек задумал предательство. Холодно сказал мой отец. Дядя кивнул. «Вполне возможно, Дик, но наше дело...» Следить за ним. Его история правдива. У него есть доказательства. И я не сомневаюсь, что он приведет нас к сокровищу. Но что он будет делать после этого, не могу догадаться. После чего мы все какое-то время сидели молча. «Дядя», — сказал я, кое о чем вспомнив, — «Арчи хочет отправиться с нами». Мистер Перкинс задумчиво почесал голову. «Какую долю он хочет?» — спросил он. В ожидании ответа я повернулся к Арче. «Если я буду вам полезен, вы сможете дать мне какую-то часть», — сказал парень. «Главным образом я хочу развлечься, но не откажусь от награды, если заслужу». «Это честно и справедливо», — сказал дядя Набот. «Добро пожаловать с нами». «А теперь», — заявил мой отец, — «нужно поговорить с нашими людьми. Это твоя работа, Сэм». У тебя дар к болтовне. Предприятие необычное и может казаться опасным, и наши ребята должны знать, что их может ожидать. Мы вышли на палубу и созвали экипаж на совещание. Как можно яснее, я пересказал то, что поведал нам Ван Дорн. Рассказал о его предложении помочь ему добыть сокровища. Я скрыл только расположение сокровища и его возможную ценность. Если вы присоединитесь к нам в этом приключении, добавил да я мы обещаем каждому тройную обычную оплату, а в случае, если отыщем сокровища, разделяем между вами одну десятую часть нашей доли. Мы не ожидаем неприятностей, хотя возможно стычка с арабами до того, как мы закончим. Каждый из вас, кто считает дело слишком опасным или кому не нравится работа, будет ждать нашего возвращения в Порт Саиде. И мы не будем осуждать этих людей, они только не получат призовые деньги. А теперь, ребята, что вы скажете?» Не было ни одного несогласного возгласа. Они все американцы. Многие плавали с нами раньше, все отборные люди, доказавшие свою надежность и правдивость. Мой отец старательно подбирал экипаж. и Я не удивился. Все от Неда Бритона до последнего матроса согласились участвовать в этом предприятии. Мы вышли из гавани, доплыли до порт Саида, заплатили за проход по Суэцкому каналу в Аравийский залив. Не очень значительная сумма, кстати, но все же дополнительный расход. Профессор с печальным видом сообщил, что не может заплатить, и нам пришлось брать на себя все расходы. Наш последний взгляд на Александрийскую пристань показал, что загадочный араб по-прежнему на посту, стоит неподвижно и смотрит на вслед. Я заметил, что Вандорн облегченно вздохнул, когда мы вышли из гавани, и одинокий наблюдатель исчез из вида. Нам пришлось 4 дня ждать в Порт-Саиде, пока пришла наша очередь проходить канал, потому что перед нами были четыре больших лайнера ост индской компании и множество торговых кораблей разных стран. У нас был свой двигатель, поэтому нам не потребовалось нанимать буксир, и после, казалось, бесконечного долгого времени хотя расстояние всего 100 миль, мы вышли из канала в Суэдсе и увидели перед собой воды Красного моря. Мы направились на юг, и под попутным ветром быстро прошли 250 миль вдоль пустынного побережья между Суэцем и Кассером. Справа от нас была все время Аравийская пустыня, мрачная, иногда гористая, и несколько маленьких деревень, мимо которых мы проплывали, не казались привлекательными. Наконец, 12 февраля, мы встали на якорь в маленькой гавани Кассера, и хотя нас сразу окружили убогие рыбачьи лодки, туземцы предлагали фрукты и, несомненно, удивлялись, что нужно в их заброшенном порту такому замечательному кораблю. Мы не общались с ними и не пытались высадиться до следующего утра.